И вдруг... Как почувствуете? То есть вы почувствуете, что это вам должны отрубить голову, что вы просыпаетесь в камере в тюрьме перед казнью. Просыпаетесь несколько мгновений не помните, что вас должны казнить. А потом... Сон совсем улетучивается, и вы все вспоминаете. И это ужасно! А какой у вас есть опыт такого просыпания? Ну, разве что, когда вы договорились с другом, что завтра пойдете на рыбалку, и в пять утра вас будет будильник, А это ваш единственный выходной И вы понимаете, что вы больше всего на свете Не хотите идти ни на какую рыбалку Вы хватаете телефон и звоните другу, чтобы сказать, что у вас все родственники дети заболели И что вы не можете идти, а вам говорят, что ваш друг уже вышел И вы выходите из своего теплого дома в холодное утро И идете навстречу другу, который тоже не хочет идти ловить рыбу И он сам бы вам позвонил, но не смог придумать никакого предлога. И вышел. И вы будете мучить друг друга этой рыбалкой весь единственный свой выходной день. Это ужасно. Но когда вы просыпаетесь в камере перед казнью, это в тысячу раз хуже. И вот за вами приходят, ведут вас и чего-то вам говорят, а у вас в голове мысли... Так, так, так, так, я скоро умру, меня ведут убивать. Так, так, так, так, так надо сосредоточиться, надо это понять. Раз, раз, раз, раз, это же надо понять. А в это время вас ведут, приводят куда-то, отрезают холодными ножницами воротник вашей рубашки. Там так делают. От холодного прикосновения вы вздрагиваете даже коротко смеетесь, А мысль крутится, крутится, никак не останавливается. Потом вам дают сигарету, а вы не курящий, но все равно машинально затягиваетесь и кашляете, кашляете. Потом дают выпить рюмку коньяку, и в горле, и в груди становится тепло, и вот уже гильотина. А вы такой живой, в горле тепло. и вы... Погодите, погодите, извините, я еще... Не, ну... Все-таки... Стоп, стоп! А как же? Я вот... И дышать, дышать... И в этот момент на экране нож падает. И такой чавкающий звук. И вы у себя на диване сидите такой... Почувствовали. Все вот это... Вместе с рыбалкой... В одну секунду. Ужас вы не француз, вы у себя дома. Во французской революции не набедокурили. То есть вас казнить не за что. А все равно сидите у себя на диване. Почувствовали. Или вот Новый год. Скоро Новый год. А точнее Новый век. Уже 10 лет назад вы думали, во, скоро Новый век. Надо бы как-то об этом подумать, как-то осознать это. Потом еще через 5 лет. Ёлки-палки, скоро же Новый век наступит. И еще через три года. Уже, уууу, ууу, уже вообще скоро. Стоп, стоп, надо как-то подготовиться, надо как-то понять, шутка ли, Новый век. А за месяц до Нового года все готовятся. Все думают, как бы так встретить Новый век, чтобы почувствовать, что наш-то век уходит. Надо почувствовать момент смены веков, надо создать условия, чтобы почувствовать. И начинают покупать билеты в разные страны. Значимые мировые столицы Чтобы, например, встретить Новый век возле Биг Бена Чтобы Биг Бен Бу бум И все Ура! Или в Париже, на Эйфелевой башне Или где-нибудь на островах, на экваторе Вместе с туземцами С этими детьми человечества Или спелеологи готовятся залезть в самую глубокую пещеру, чтобы на предельной глубине. Или альпинисты, чтобы на самой высокой вершине. Тащить с собой бутылку шампанского долго, тащить, а потом ровно в 12 часов на вершине, чтобы почувствовать. Или просто дома приготовить салаты, позвать друзей только самых, самых лучших. И в кругу друзей или нет никого не звать только вдвоем.